Благородмеренные депутаты уже находились на дороге в Стокгольм. Для их содержания английский посолник выдал купцу Спрингеру три тысячи сто пятьдесят рублей на русские деньги и коммергеру Песу четыреста двадцать рублей, что произвело благоприятное впечатление, либо деньги были выданы от имени английского и русского посолов прежде французского. Противная партия старалась поддержать свое значение тем, между прочим, что выставляла своим главою наследного принца, о котором Корф писал. «Сей государь, совершенный изволением своей супруги, которая его ни на минуту не оставляет, когда я при нем нахожусь, и графа Тессина, как безжизненная искусственно составленная статуя, движется». Французская партия разослала своих забияк по кофейным, петейным и другим домам, где бывают народные сборища, внушать, что Швеция находится в зависимости от России, от которой может освободиться только с помощью Пруссии и Франции. Противное министерству партия, сначала стыдившееся действовать такими средствами, узнав, что французская партия получила через это большой успех, выбрала также семерых говрунов, при том же видных и сильных физических говрунов, которые должны были внушать, в каком бедственном состоянии находится государство, сравнительно с прежним временем, когда управляло благонамеренное министерство. Говоруны министерской, то есть французской партии, провозглашали, что цель колпаков — изгнать кронпринца и наследником престола объявить русского великого князя Петра, что для этого в России сделано уже все нужные приготовления. Внушение эти производили сильное впечатление в Стокгольме и провинциях. Так как опасались, что в Финляндии особенно будет противиться разрыву с Россией, то при дворе наследного принца определили, что каждый депутат от Финляндии, какого бы звания ни был, может без доклада являться к наследному принцу и жене его. С Корфом оба королевские высочества обращались чрезвычайно холодно и невежливо. Корв подал самому королю промеморию о опровергавшую нелепые слухи о намерениях России и без стужи в своей заметке представил императрице, что Корв поступил якобы весьма искусный министр, подав промеморию прямо королю, а не министерству, которое нарочно замедлило бы вручение мою королю. А между тем противная французско-прусская партия своими злостными внушениями толика предупредила бы. Чтобы ООН наиболее и более поправить, не можно было, приписывая молчание его Корфа о том подлинности ООН их разглашений. Корф велел перевести промеморию на шведский язык и во множестве экземпляров распространил между депутатами, которые от себя распространили ее по провинции. А двенадцатого сентября Корв писал, что до сих пор вместе с Гюдокенсом он издержал около двадцати тысяч рублей, частью на переезд надежных людей из провинции, частью на закупку полномочий, частью на приобретение сеймовых голосов и учреждение столов. Корв сочинил особую записку, в которую указывал на вред для Швеции от прусских замыслов на Померанию. «Дела, по всему видны, изрядно происходить будут», — писал Корф Петербург, — «если б только деньги были, если в них недостатка не будет, то министерство непременно спрыгнет». Король тайно прислал просить Корфу, чтобы, ради бога, не жалел денег для приобретения большинства голосов при избрании сеймового маршала, отчего зависит успех дела на сейме. Король обещал в случае нужды дать Корфу тайком взаймы из казны три тысячи червоных. В приемной Корфы с утра до вечера толпились люди, из которых каждый рассказывал, что он или привез, или выписал из провинции своих друзей и содержит за свой счет, не зная, каким образом их пропитать и не дать перейти к французской партии. Но я бы обнищал, писал Корф, если б каждому давал то, что он требует, поэтому он отправлял их к сенатору Оккергельму для проверки. Окергельм с приятелями дал ему знать, что для образования большинства голосов в дворянском сословии при избрании маршала надо бы не исплатить двенадцать тысяч рублей, да сверх того две тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей надо бы держать про запас для тех, которые ежедневно приезжают из провинции и которых противные партии ловят. Для мещанского и крестьянского чинов нужно шесть тысяч рублей, для духовного три тысячи триста тридцать три рубля. Корф поехал к английскому посланнику, но тот отвечал, что больше шести тысяч шести сот шестьдесят шести рублей дать не может. Корф принужден был занять денег, потому что вожди патриотической партии слали к нему гонца за гонцом, торопя высылкой потребованные суммы. Патриоты требовали от Корфа, чтобы он непременно подкупил говна маршала Бромана, человека очень сильного. Бромна просил двадцать пять тысяч платов, Корф давал пятнадцать тысяч. 15 сентября открылся Сейм, и в тот же день Корф получил из Петербурга 10 тысяч червонных, и 22 числа сеймовым маршалом был избран кандидат патриотов Унгерн Штернберг, которому за прежние его услуги России уже отправлены были из Петербурга 2 тысячи червонных. Унгерн Штернберг перебил маршальство Тессина только большинством в 18 голосов. но Корф утешал свой двор тем, что противная партия понесла поражение, имея все выгоды на своей стране. Много лет имело он в своей стране большинство, имело в своих руках все денежные доходы, от нее зависели все чины и милости. Кронпринц с женой явно стояли за нее, обещаниями и угрозами привлекали людей на сторону графа Тессина. Они уговаривали и короля объявить себя за Тессина, но тот отвечал. Я никогда не вмешивался в сеймовые дела незаконным образом, и этому приписываю свое благополучие, советую и вам последовать моему примеру. Одержана была одна победа, но главное дело было впереди – избрание членов секретный комитет. Здесь победа была сомнительна именно потому, что при избрании маршала большинство оказалось таким ничтожным. Борьба партии усилилась. Патриоты требовали от Корфа еще тринадцать тысяч рублей, и Корф дал, опять занявший. Французская партия, кроме раздачи денег, употребляла и другие средства. Разглагольшала, что чувство императрицы и русское ее министерство относительно Швеции совершенно различны, что в указах, которые присылаются без стужевым Корфу, ели совета не имеет никакого участия. Употребляли средства и средства из русской страны. Корф подал министерству промеморию, в которой говорилось, что императрица приказала перевести из Петербурга в Ревель четыре полка инфантерии. И если галеры, на которых перевозилось это войско, будут прибиты ветром к шведским берегам, то она надеется, что войско ее будет здесь принято как союзное по Абовскому договору. Граф Тессин не мог скрыть своего ужаса при получении этой промемории, и хотя главы французской партии и поспешили разгласить, что Корф выдумал это нарочно для своих целей, однако промемория произвела сильные впечатления. Члены русской партии во множестве являлись Корфу и с радостью давали знать, как бы они желали, чтобы число двадцать шесть... Число галер, на которых отправлялись русские войска, переменилось на восемьдесят шесть, ибо это единственное средство, каким императрица может неизвергнуть враждебные министерства и как бы они желали, чтоб Господь Бог повелел ветрам пригнать русские галеры к шведским берегам.